Глава 61. Страна летучих коробов. Стольный город Огненной Веры оказался не таким уж большим поселением. Два каменных кряжа вздымались отвесными обрывами, сходя здесь углом, и в этом углу на древних устоявшихся осыпях ласточкиными гнездами лепились и лезли друг на дружку каменные дома. Когда подъехали ближе, Коренга рассмотрел, что плоская кровля каждого нижнего дома в самом деле служила двориком следующему. Во двориках бродили козы, лаяли собаки, готовилась пища. Коренга почему-то ждал, что резейцы будут жить прямо среди своих садов, дававших чудесные винные ягоды. Но так и не увидел ничего похожего на сады ни в самом селении, ни вокруг. Зато его глазам предстало нечто такое что он менее всего ожидал здесь увидеть. Озеро. Длинное узкое озеро, тянувшееся в глубину горной страны. Столпившиеся хребты стискивали его с боков, оно поворачивало, словно река, и где оно кончалось, нельзя было рассмотреть. Коренга подумал о том, что вода в этом озере наверняка круглый год была очень холодная. И еще о том, что совсем без воды обойтись не могли даже видевшие в ней противницу священного огня. Вслух он, понятное дело, ничего не сказал. Между тем его любопытство поками счастливо избегали не только резейские сады, но и летучие кораба. Кринга полагал увидеть их в каждом дворе, но просчитался и тут. Может, их выносили наружу только ко времени молитвенного служения? а за высокими каменными заборами было просто не рассмотреть. Ишь какой! Все сразу ему подавай. Коренга напомнил себе, что волен был провести у огнепоклонников не один день. Со временем покажутся ему и сады, и озаренные солнцем небесные паруса, и почем знать, вдруг да он сведет с резейцами такую задушевную дружбу, что они все-таки однажды позволят ему взмыть к облакам. Ну и что, что они долго чурались чужих? У нас тоже не вдруг допускают в домашнюю жизнь загустившихся иноплеменников. Но почему-то почти в каждом роду обитают по одному два человека, явившихся извне. Что бы ни говорил Зилхат, будто здешние люди не сильно преуспели в искусстве летать, Коренга был заранее согласен ждать сколько угодно. Да видел ли он, Зилхат этот, сам, своими глазами, то, что выпало вчера узреть Коренге, А может, я возьму еще, да навсегда здесь задержусь. Здесь, небось, и совсем неподалеку живут». Словно в наказание за подобную мысль, ему немедленно вспомнилось кое-что такое, что он едва не выпустил рычаги. «Эория», — она говорила. Внутри сразу стало пусто и холодно, и захотелось снова оказаться на старой дороге, а лучше у его озера, чтобы впереди оставалось еще несколько дней пути. Однако назад было уже не вернуться. Коренга подъехал поближе к Сигванке и, держась своего всегдашнего обычая, прямо идти навстречу страху, если тот грозил его одолеть, сказал ей. «Эория, ты говорила, будто намереваешься проводить меня до гор, а потом вернуться, звать Зилхата на острова». Воительница ответила ровным голосом, не глядя на Коренгу. «Должна же я убедиться, Вен, что тебе здесь окажут должное уважение. Отец не простит мне, если я плохо позабочусь о сошедшем с нашего корабля». За поясом у нее торчала прялка, очень помогавшая не смотреть туда, куда смотреть не хотелось. Все-таки она скосила глаза и осведомилась. «Или я до того надоела тебе, что ты уже не чаешь помахать мне вслед рукой?» Кренга задохнулся от несправедливости и безнадежной обиды. И в это самое время где-то, очень высоко, над верхней кромкой обрывов раздался полнозвучный металлический удар. Эхо пустилось в долгий путь от одного утеса к другому. Попутчики Нарлаки сразу остановили повозку, но задравший голову коренга просто перестал замечать что-либо кругом, ибо в синее небо над скалами, медленно выплыли алые прямоугольники составных крыльев. Летучий снаряд величественно поднимался, удерживаемый толстыми корабль привязывать веревками. Куда там бичеве, которую бывало разматывал коренга? Этот короб порвал бы ее, словно траченную плесенью нитку. Куда там летучей птицы, о которой коренга так и не посоветовался с мудрецом из Мельсины? Собственное изделие показалось молодому Вену таким ничтожным и жалким, Он-то, дурень, в тайне думал похвастаться им, добиваясь от резейцев подхода к их коробам. Облезлым воробьем вздумал хвалиться перед теми, у кого на службе лебеди да орлы. Между прочим, под коробом, где толстая веревка разделялась на струны потоньше, тянувшиеся к углам крыльев, сидел человек. Сидел, словно так тому и положено было быть. Невесомо парил наравне с птицами обозревал с высоты земные пределы. Мысленно Коренга пребывал там, рядом с этим счастливцем. Он словно издалека услышал голос Иории, спрашивавший «Что случилось, почтенные?» Коренга оглянулся. Оба Норлака осеняли себя незнакомым ему священным знамением. Потом, сидевший на воске, ответил воительнице «Когда звучит колокол?» и не ко времени поднимается короб, это значит, что в храме явил себя благословенный огонь». Эория беспокоилась зря. Горцы оказали им с коренгой вполне радушный прием. Может, от того, что иноверцы явились не сами по себе, а в обществе их кровной родни. Во всяком случае, молодому Венну даже не пришлось кляста, что со времени съедения на Лима он уже несколько раз ополаскивал свой черпачок, А значит, водяное создание больше не имело над ним власти. Гостей провели во дворик. Тот самый, опиравшийся на крышу соседского дома. Эорию пригласили внутрь. Коренгу же устроили под навесом, куда его тележка встала как раз. Ему, правда, не очень-то хотелось здесь сидеть. Его неудержимо тянуло под Эризейское небо, чреватое желанными чудесами, но вежливость превозмогла. тарон Обежал дворик, уловил запах хозяйского кабеля и собрался все как есть, немедленно переметить. Я тебе дам, не смей! прикрикнул на него Каренга. Торон сразу понурился, опустил задранную было лапу, подошел и свернулся возле тележки, обиженно отвернувшись. Трое хозяйских детей, мальчик и две девчушки во все глаза наблюдали за ними, хороняя за дверной занавеской. Дети понравились Коринге. По крайней мере, они не дразнили его, не лезли на тележку и не требовали покатать. Он встретился глазами с младшей девочкой и подмигнул ей. Всех троих тотчас как ветром сдуло. Только веселый визг донесся изнутри дома. Кренге невольно подумалось, что венские дети вели бы себя так же, но, ну, может, визжали бы чуточку тише. Он улыбнулся. Все-таки выкатил тележку из-под навеса на солнце, задрал голову к манящему горному небу, привыкшему носить симуранов и летучие кораба. А вдруг мне правда захочется остаться здесь жить? Эта мысль почему-то больше не казалась ему ни невозможной, ни даже кощунственной. Занавеска в дверном проеме отлетела в сторону, появилась теория, сопровождаемая всеми троими детьми. В руках у каждого было по деревянной плошке с едой. Коренга даже на миг испугался, сумеет ли он совладать с таким количеством незнакомого угощения, не обидев радушных хозяев и не поразив желудок унизительной болью. Но тут наружу вышла хозяйка. Она несла несколько толстых ковриков. Тогда молодой Вен сообразил, что плошки предназначались им с Иорией и тарону. «Правильно?» Еще чего не хватало сразу сажать никому неизвестных пришлицов в доме за стол. Мало ли где они расхаживали и какой скверно набрались. — А стола у них там и нет, — усаживаясь около тележки, — сказала Иория. — Куча подушек на полу и скатерть там же расстелена. Подушки, правда, удобные. Коренга, соскучившийся по домашней еде, завладел своей плошкой. В ней оказалась горячая полбенная каша и тушеные овощи. Жадность тут же подсказала Коренге, что все это куда как украсил бы добрый ломоть жареной рыбы. Он послушал, как чавкал неприхотливый торон и усовестивился. Потом он обратил внимание, что дети снова схватились друг за дружку и отошли подальше от пса. — Он не тронет, — на всякий случай сказал Каренга. Он добрый. Мальчик, храбро прятавший сестренок у себя за спиной, ответил. «Ну, — Но что же добрый? только не тогда, когда ест». Коренга даже ложку опустил. Венские волкодавы отличались невозможной свирепостью, но они были благородны. Любой из них что угодно стерпел бы от несмышленного ребенка. Кабель, способный на самую лютую ярость, в конце концов рявкал и убегал от надоедливых маленьких человечков, но зубов не пускал в ход никогда. И даже сука-мать лишь отталкивала мордой детские ручки, не вовремя тянувшиеся к щенкам. Корингас похватился и спросил. «А сейчас где ваш свирепец?» Мальчик ответил очень по-взрослому. «На собачьей свадьбе гуляет. неделю уже. Придет? Твоего съест». «Ну, это мы поглядим». В Резее имелось немало собак, но при появлении Тарона все кобели спрятались. Они теперь только лаяли с дальнего конца горбатой крутой улочки, а к воротам подбегать не осмеливались, не говоря уж о том, чтобы оскорблять чужака пахучими знаками доблести. Тарон не обращал на брех недовольных никакого внимания, ему было не привыкать. — Наш, может, еще лесу принесет. — Важно. И не без ревности добавил маленький горец. Видно было, как хотелось ему похвалить отсутствующего любимца. «Если в горах возьмет, шкурка будет». Коренга доедал вкусную кашу, когда вернулся хозяин дома и привел отца с сыном. Те, даже не передохнув и не подкрепившись с дороги, сразу отправились на резейские кручи, в невидимый снизу храм. Долг благочестия обязывал их немедля оповестить жрецов о подношении, чтобы те назначили им день для полета. Коренга обратил внимание, что попутчики выглядели определенно довольными. Отец еще как-то хранил важное молчание, зато молодой сын прямо лучился нетерпением и счастьем. «Завтра на рассвете мы начнем собирать корб, сообщил он умирающему от зависти Коринге. «А на закате, ко времени вечерней молитвы, я на нем поднимусь!» И добавил для важности понятия, не имея о том, как страдал без ноги Калека. «Я дома много летал, всю деревню сверху видел, а тут горы, ты только представь! Вдруг я даже море увижу, какое оно! Я там никогда не бывал!» Коренгас смотрел на счастливца, настоящего живого счастливца, которому через сутки с небольшим предстояло взлететь к небесам на послушных матерчатых крыльях, и сердце готово было остановиться от вселенской несправедливости. Ну вот почему одним дано было укращать летучие кораба, а другим нет? У него за спиной весело верещали хозяйские дети, Коренга оглянулся. Трое малышей гонялись по двору за Тароном. Им не давала покоя его замшевая попонка, они норовились тащить ее с кобеля. Тарон беззлобно уворачивался, не позволяя проказливым ручонкам даже прикоснуться к завязкам. Он знал, что снимать попонку было нельзя. Коринга посмотрел на раскрасневшегося мальчика, ловившего пушистый Тарона в хвост, и подумал, что видит еще одного счастливца у которого все полеты пока впереди.